Наблюдавшего за ней было видно, как она медленно обошла ее кругом, прижав руки к груди и придерживая развивавшуюся на ветру черную вуаль, покрывавшую ее волосы. Потеряв наконец терпение, Гийом вышел из-за ствола дуба и направился к молодой женщине. К мерцанию звезд прибавился свет убывавшей луны, так что его вполне можно было узнать. Его великому изумлению Агнес, заметив, что он подходит, ничуть не была удивлена, как будто его присутствие здесь, в этот час, было естественным. В свою очередь, Тревен обратился просто, словно они виделись лишь час назад. Зачем вы это делаете? Спросил он, показывая на кучу разбитых деревянных панелей полоки всевозможные облицовки, которым грозило уничтожение. Она пожала плечами. Габриэль сказал мне, что вы интересовались старым деревом. К несчастью для вас вы опоздали. Завтра вечером я сама их подожгу. Завтра? Почему завтра? потому что наступит Иоанн Креститель. И во все времена в эту ночь на этом месте зажигали огонь. И то же самое произойдет во всех замках и селениях. Но теперь в последнем костре из замка сгорит больше, чем когда-либо. А затем и его не станет. Вам так ненавистно это жилище? Еще больше, чем вы думаете. Моя мать там мучилась и была убита. Да и я не припомню, чтобы хоть один день прожила счастье. Так что для меня он лишь ненавистная фамилия. Разве люди, которые его построили, жили в нем, не заслуживает снисхождения, ведь Это известная фамилия, вы мне сами говорили, С них издовольной часовней, а многие и этого не заслужили. Путь Нервилей услан трупами и залит кровью, я лишь разрушаю логово разбойников-сеньоров, которые больше пеклись о своих лошадях и собаках, чем о своих женах. Вы их не любите? Я имею в виду собаки-лошадей, спросил Гейм уклончиво. По-видимому, Агнес не была склонна шутить. Ее тон сделался резким. Люблю, только не терплю, когда их слишком много. Но вам-то какое до всего этого дела? Самые непосредственные, не сердитесь, прошу вас, я так счастлив, что наконец нашел вас и теперь вам будет трудно от меня ускользнуть. Однако все же придется. Между нами больше ничего не может быть общего. Общего возможно, но необычайного, исключительного, фантастического у нас, я думаю, может быть очень много. «Опять будете предлагать мне стать вашей любовницей?» произнесла она с величайшим презрением. Нет. И я еще раз прошу меня простить. Я был безумен, а главное слеп. Полностью. Вы были слепыми, и остались, не так ли, если бы я не открыла вам тайну своего рождения? Хотите услышать правду? Я в это не верю. Вы рассказали мне эту басню лишь для того, чтобы наказать меня и причинить мне боль. Басню? Вы считаете меня способной унизить мать подобной ложью? Я не вижу тут никакого унижения. Быть женой Рауля Денервиля, вероятно, такой кошмар, что она пошла на все, иначе бы ее раздавило тяжкое горе. Любовь для того и окрыляет, чтобы можно было взлететь и вырваться из самой жуткой трясины. Но вы слишком жестоки, чтобы можно было поверить, что вы не дочь графа.